Проживает множество людей. По улицам машины ездят. Ты удивляться не спеши моим словам, Владимир. Сам по размысли, рассуди, в какое время, день или час сегодняшние люди в реальном мире пребывают. К примеру, вспомни, сколько разных религий в мире существует. Они по-разному трактуют суть человека, мироустройство и у каждой есть свой набор ритуалов, отличный от других. Допустим, есть одна религия из всех, что наиболее верна, но значит то, что остальные нереальны строят мир, но в них ведь тоже люди верят, а если верят, то живут законом мира нереального и подчиняясь. По всей земле все большее количество людей стремится заиметь побольше денег, Но что такое деньги? Это ведь условность. Считается, за деньги можно все купить. Иллюзия. Никто еще за деньги не купил истинной энергии любви, и чувства матери, и родину, и вкус плодов, что предназначены лишь одному тому, кто их осознанно взрастил. Условные деньги, и на них условную любовь купить лишь можно» и множеством вещей бездушных окружить себя за деньги, при этом обрекая душу на одиночество свое. В оккультное тысячелетие человечество полностью дезориентировано по отношению к пространству, созданному Богом, и мечутся людские души словно в темноте. Ты посмотри внимательно, Владимир. Лишь за последние столетия, как резко и в стране, где ты сейчас живешь, меняло общество свои ориентиры. Был царь, законы светские, и почитаемые люди отмечались значками разными, медальками цветными, с ленточками, орденами. Мундиры на себе расшитые носили, и строились монастыри и храмы по всей стране, где ты сейчас живешь. И вдруг все это было признано уродством, мундиры, Ордена ним с бандиками считаться стали одеждой клоунской, храмы — мракобесием, служители тех храмов — мошенниками. И разрушали люди с воодушевлением храмы и убивали с яростью служителей оккультных. Потом объявлено всем было, что виновна в том лишь власть советская. Да, власть кинула в народ об этом кличь, Но ведь народ не воспротивился, откликнулся он на призыв вождей кумиров. Ведь ты из существующих поныне документов знаешь, как на Кубани зверски убиты были 42 священника от христианства. И их не просто убивали, а зверски мучили, бросали их тела в отхожие места. Все это не вожди творили. Народ такого действа сам хотел. Вожди лишь действа эти разрешали. В итоге тысячами убивали священнослужителей в разных концах страны. Кто убежать не смог, от веры отрекался. Немногие в те времена жизнь сохранить смогли свою и веру. Большинство людей в стране стало искренними атеистами, Одежды изменились, значки и бантики по форме и по цвету другими стали. О годах советских немало аналитиков, историков книг написала. Но когда о Ленине и Сталине впоследствии услышать «человечеству придется», одно лишь будет на устах потомков. Впервые явно человечеству показано то было, что оккультизм изжил себя». А оккультные религии даже во сне народы не приемлют. Искусственным путем, насильственным, поддерживается оккультизм. Но ведь не вера в Бога уничтожена была. Был лишь принижен оккультизм, проникший в веру. В тысячелетии последним лишь в одной России так резко удалось в народе философию сменить. Религию значительно принизить — на веру в коммунизм ее перевести, хотя и это тоже вера. Совсем недавно ты, тому свидетель, снова народ страны, в которой ты живешь,